Прямо передо мной росли кусты, они мешали разглядеть овраг или каньон у подошвы горы. На фоне пустынного холма овраг казался зеленым шрамом. По-видимому, над ней уросли деревья. Легкий ветерок дул мне в лицо. Не слышно было ни щебета птиц, ни жужжания насекомых. Мною овладели глубокий покой и умиротворение. Дон Хуан заговорил снова, но я не сразу его понял. «Видишь человека на поле?» — повторил он. Я ничего не видел и не мог произнести ни слова. Дон Хуан взял меня сзади за голову и стал медленно поворачивать ее из стороны в сторону. «Подмечай каждую мелочь!» — твердил он. «От этого может зависеть твоя жизнь!» Он повернул мою голову раза четыре вдруг мне показалось, что слева по полю кто-то идет. Я уловил движение краем глаза, сосредоточился на нем и разглядел человека бредущего вдоль борозды. Одет он был как мексиканский крестьянин, сандали, светло-серые штаны, рубаха с длинными рукавами, соломенная шляпа, мешок на лямке через плечо. Донханан понял, что я кого-то заметил и стал спрашивать, куда он смотрит и не идет ли в мою сторону. Я хотел ответить, что человек удаляется, так как видел его со спины, но смог произнести лишь слово «нет». Дон Хуан предупредил. Если он направится ко мне, надо закричать. Тогда Дон Хуан повернет мне голову и тем самым защитит. Я наблюдал, не испытывая ни малейшего страха, Посреди поля человек остановился, поставил правую ногу на валун, вытащил из мешка какую-то веревку, обвязал левую руку. Потом по-прежнему спиной ко мне стал медленно поворачивать голову, будто осматривая холмы. Я увидел его профиль. Затем он повернулся всем телом и посмотрел в мою сторону. Его голова дернулась, и я понял, что он меня заметил. Протянув вперед левую руку, он двинулся ко мне. «Идет!» — закричал я. Дон Хуан, видимо, тут же повернул мне голову. Я увидел перед собой заросли кустарника. Дон Хуан велел смотреть на предметы вскользь, не сосредоточиваясь. Предупредил, что отойдет от меня и снова вернется. Я должен внимательно наблюдать за ним, пока не увижу свечения». Он отошел метров на пятнадцать с такой проворностью, что я не мог поверить, что это Дон Хуан. Повернулся и велел смотреть на него. Лицо Дона Хуана излучало снопы света. Казалось, я, прищурив глаза, гляжу на яркую лампу. Свет струился по его груди до пояса. Вероятно, Дон Хуан приблизился. Свет стал ярче и интенсивнее. Он что-то сказал. Пытаясь понять сказанное, я перестал видеть сияние. Рядом сидел обычный Дон Хуан. Я сосредоточился на его лице и опять увидел свечение, словно кто-то направлял на меня крохотное зеркальце. Чем ярче свет, тем сильнее расплывалось лицо, пока не превратилось в мерцающее свечение. Снова возникли пульсирующие вспышки света, исходящие, вероятно, из левого глаза — Я не стал задерживать свой взгляд и перевел его, угадав по соседству правый глаз. Здесь был прозрачный источник, жидкий свет. Я понял, что воспринимаю его не одним зрением, но всеми чувствами. В источнике темного, жидкого света угадывалась невероятная глубина. Свет был дружеским, добрым И не вспыхивал, а переливался, медленно закручивался внутрь. Сияние завораживало и успокаивало. Дун Хуан, должно быть, опять повернул мне голову. Я увидел спаханный склон холма и услышал, что он велит наблюдать за человеком. Тот стоял у валуна и смотрел на меня. Шляпа закрывала ему лицо, и я не мог его разглядеть. Постояв немного, он поправил мешок и двинулся направо. Дойдя почти до края пахоты...